В перечню этих благ, которыми мы обязаны столь осуждаемой эпохи научного и технического прогресса, можно было бы еще многое добавить, но тут мы опять услышим голос пессимистически настроенного критика, напоминающий нам, что большинство из этих удовлетворений происходит по образу дешёвых удовольствий восхваляемых в известном анекдоте такое удовольствие можно себе доставить выпрастывая в лютую зиму ногу из-под одеяла и пряча её затем обратно ведь если бы не было железных дорог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 мой друг, а я не нуждался бы в телефоне, чтобы получить от него успокоительное сообщение. Какая польза нам от уменьшения детской смерти, если именно это принуждает нас к крайнему воздержанию в деторождении? Так что теперь мы в общей сложности не возвращаем большего числа детей, чем во времена до господства гигиены, обременив при этом нашу сексуальную жизнь в браке тяжкими условиями и действуя, возможно, на перекор благодеятельным законам естественного отбора.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 или мягких форм Дурмана. В случае самых тяжёлых испытаний вступают в строй определённые душевные защитные механизмы. Мне кажется бесплодным дальнейшее исследование этой стороны проблемы. Сейчас своевременно заняться сущностью той культуры, чья ценность как источника счастья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 Среди этих достижений выделяется как нечто чрезвычайное и беспремерное укрощение огня. Что касается других, то с ними человек вступил на путь, по которому он с тех пор непрерывно и следует. Легко догадаться о мотивах, приведших к их открытиям.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 при встрече с огнем тушить его струей своей мочи, находя в этом детское наслаждение. Существующие легенды не позволяют сомневаться в первоначальном фаллическом толковании вздевающихся в усть языков пламени тушения огня.